Глава четвёртая. Идущий впереди Тигр притормозил у развилки и нехотя повернул направо. Наш тайфун двинулся следом. Идущий сзади БТР-82А повторил манёвр. «Херня всё это!» Ворчал себе под нос Шушин, вращая руль. «Куда едем? Зачем едем? Блять, как в Чечне! На Новый год! Полезли город штурмовать! Так и тут! Сука, командиры хренова Послали не зная куда, да быть не знаю чего. Ну что за дебилы у нас все время в командирах? Ну почему русскому солдату так не везет? Как начало войны, так сразу же жопа и бардак. И вроде все готовятся, готовятся, а как начинаем, так выясняется, что ничего не готово. Рации нет, теплой одежды нет, топлива нет, карт бумажных нет, ни черта нет. Зато есть приказ. В сторону жилых построек не стрелять, в ВСУ не стрелять. Тяжелое вооружение не применять. Раззявы. Город-миллионник хотят взять силами трех батальонов одной бригады, которая по численности и до полка не дотягивает. А по итогу в город зашли всего две роты спецназа, а все остальные войска, которые должны были участвовать в штурме, где-то потерялись. Одно спасение, что нам противостоят такие же раззявы командира, но поджов-то блокытными флагами. Бах! Под колеса нашего «Тайфуна» бросилась легковушка, которая тут же была отброшена назад ударом нашей многотонной махины. Вес бронеавтомобиля «Тайфун-К» на базе грузовика «КамАЗ-53949» чуть больше 15 тонн. Ему какой-то там внедорожник, пусть и японский «Крузак-200» весом всего в 2,5 тонны, что валуе у актера из кукольного тюза в качестве противника на ринге. За последние десять минут это уже вторая легковушка, которая пыталась взять нас на таран. «Дебил! Ну куда ты рыпаешься на меня?» – взревел старшина Шушин. Вел старшина машину, не дрогнувши рукой, но не обращал внимания на дорожную обстановку. Если на дороге попадалось препятствие и их можно было не объезжать, то папаша так и делал. Я в его стиле езды не лез, понимая, что каждый должен заниматься своим делом. Также я не пресекал ворчание и матерной бубнёж водителя, понимая, что он таким образом выпускает пар. Тем более, что во всём, что ворчал себе под нос старшина, он был прав. «ГБ!» — вызвал я по рации Баранова. «На связи!» — отозвался Старлей. при «Притормози, мы вас обгоним, пойдём первыми!» — приказал я. Все наши маневры повторять четко и быстро. Скорость не снижать, если будут бросаться под колеса, делать, как только что сделал старшина, ясно? Птица, ты все слышал? Скоро будет поворот направо, не прозевайте. — Так точно, товарищ майор! — тут же доложил старший сержант Птицын. — Плюс! — лаконично ответил Баранов. — Общались мы между экипажами наших машин по цифровым коротким рациям коих было заранее припасено в количестве десяти штук. Я же, в отличие от многих вышестоящих командиров российской армии, знал, куда мы направляемся, поэтому и озаботился, чтобы у моей группы была защищенная от прослушивания связь. Старшина, сейчас прямо по проспекту. Вон, заправку видишь? Перед ней будет съезд направо, метров сто, и сразу же въезжай в гаражный кооператив. «Проходим по дороге вдоль кооператива, там уже рукой подать до нужного места». «Понял, майор», — буркнул Шушин. В конце февраля темнеет рано, особенно если небо затянуто дымом от пожаров и низкими снежными тучами. Город притих и затаился, как дикий, загнанный, раненый зверь, который обезумел от боли и готов кинуться на каждого встречного, даже на увешанного оружием охотника хотя кто тут еще охотник а кто жертва надо разобраться это нас сейчас травят обкладывая со всех сторон и постепенно загоняя на номера местные опознали в наших машинах российские броневики спрятанные под слоем краски и грязи зетки хреновая маскировка военные всу нацики из фрайкора Терробарона, полицейские, да и просто местные жители за три дня войны уже научились различать нашу технику и без всяких опознавательных знаков понимали, что перед ними российские бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «БТР-82». За нашими машинами на небольшом расстоянии шла целая колонна разномастных легковушек, набитых вооруженными не только огнестрельным оружием, но и различными битами, арматурами, и бутылками зажигательной смесью, людьми. Среди них были не только парни и мужики приличного возраста, но даже и молодые девушки. Некоторые из загонщиков вели стримы в прямом эфире, сообщая о перемещениях нашей колонны. Я следил за этими стримами, будучи зарегистрирован в местных харьковских пабликах. В Харькове я был много раз, причем не только по служебной необходимости, но и просто так, ради развлечения. Особенно часто я сюда ездил в прежние годы студенческой юности. На Украине цены всегда были дешевле, девочки красивее, а люди отзывчивее. На сто долларов здесь можно было шикарно погулять. А если у тебя в кармане сумма больше, то и отдых был круче. Эх, были времена, я был молод и горяч, весь мир был у моих ног». Мог ли я подумать, что спустя 10 лет окажусь в Харькове в роли то ли освободителя, то ли захватчика? Но сейчас я сижу внутри бронеавтомобиля, у которого на крыше установлен крупнокалиберный пулемет «Корт». А позади нас идет еще один бронеавтомобиль и БТР с боевой башней, в которой установлена 30-миллиметровая пушка. «Зетки» на броне мы закрасили, но местные все равно понимают, что мы россияне понимают и активно препятствуют нашему движению. Харьковчане не встречали российских военных цветами и радостными криками приветствий. Хотя в том же 2014 году Харьков играл значительную роль в протестных событиях на Украине. Тот же самый Павлов, известный всему миру как Моторола, в Харькове принимал участие в событиях на улице Рыманской, 14 марта 2014 года. Тогда дело дошло до стрельбы между активистами антимайдана и нациками из группы Бильцкого, который потом возглавлял батальон «Азов». Видимо, командование российских войск, несмотря на все отчеты, которые к ним поступали, и здравую логику, которой они должны были руководствоваться при планировании операции, решили, что Харьковчане поступят в феврале 2022 года так же, как поступили в феврале 2014 года, когда массово поддерживали Россию и на митингах голосовали за отторжение от Украины и создание ХНР, которая потом должна была войти в состав Российской Федерации. Но в феврале 2022 года этого не произошло и не могло произойти при всех раскладах, как ни планируй, как ни крути карту города, а харьковчане не встретили бы российских военных с распростертыми объятиями. Хотя нет. Один все-таки вариант развития подобных событий мог бы быть. Причем самое удивительное, что этот вариант... Развитие событий, а точнее детальный план был изложен лично мной на шести листах убористого машинописного текста. Если в двух словах, то суть следующая. Перед началом вторжения на Украину, а точнее перед заходом наших войск в Харьковскую область, надо было нанести превентивный удар по месту скопления националистов, коих в Харькове за последние 10 лет расплодилось видимо-невидимо. Их тут столько стало, что они перестали быть меньшинством, как на всей остальной Украине. Бывший глава МВД Аваков, он же бывший прибандиченный харьковский коммерсант, который с легкостью убивал своих партнеров по бизнесу, он же один из главных бенефициаров госпереворота в 2014 году, он же основатель добробатов, которые пошли без малейшего зазрения совести убивать жителей Донбасса, грабить насиловать и мародерить один пол зовова чего стоит многие почему то считают что азов образовался в мариуполе но это не так азов появился в харькове а его бессмертный командир белецкий родился и крестился и женился в харькове бывших отошников арсен аваков пристраивал в гражданские структуры типа национального корпуса, во главе которого в Харькове Аваков поставил реального отморозка Костю Немечева, физиономия которого смотрела с каждого билборда в городе Харькове. Что еще делал Аваков, который считал Харьков практически своей собственностью? Он методично в сговоре с местными властями заселял Харьков патриотичной нечистью, раздавал им бесплатное жилье по всевозможным программам, И вот уже жители харьковских новостроек заговорились чудовищно нехарьковским акцентом. Это уже были бойцы спящей армии Арсена Авакова, готовые в любой момент взять в руки оружие. И они его взяли и стали за спинами мирных харьковчан. Им все равно, в кого было стрелять – в русских солдат или харьковчан, если бы те попробовали встретить русского солдата с цветами. Так вот, если бы в нужный момент была проспонсирована определенная акция, то большая часть украинских нациков, обитающих в Харькове, собрались бы в одном месте в одно время, к примеру, на спортивном стадионе. Туда бы прилетел «Калибр», а лучше 2-3. И одной бы проблемой с взятием под контроль Харькова было бы меньше. Но руководство ФСБ и МОРФ Даже не стали рассматривать мой план, потому что для всего мира, украинской и российской общественности, подобный удар рассматривался бы как удар по гражданским, мирным жителям. Это только евреям можно долбить по жилым кварталам сектора Газа, плюя с высоты полета F-16 на всевозможные международные организации по защите прав человека. Если Моссад решил что вон в том доме делают Касамы или СВУ боевики Хамаса, то туда летит ракета и плевать евреям, сколько при этом погибнет мирных граждан. А нам не плевать. Мы не можем в превентивных целях нанести удар по массовому скоплению украинских националистов, потому что в этот момент они без оружия и значит не являются комбатантами. Вот и получили вместо цветов и приветственных радостных криков харьковчан, баррикады на улицах, стрельбу со всех сторон, горящие покрышки и отчаянных граждан, которые кидают свои машины под колеса российских броневиков. Дело не только в нациках, коих в Харькове очень много, дело еще и в том, что штурм города с населением свыше миллиона начали только на третий день начала СВО, хоть к его окраинам вышли еще в первый день. Эти три дня позволили местным сплотиться, кое-как организоваться, и самое главное, харьковчане, пережив и осознав первые обстрелы своего города, прониклись настоящей звериной жестокостью и агрессией к российским военным. Когда мы только заходили на Украину и проходили через приграничные села, в которых не падали и не разрывались снаряды, то нас, российских военных, и правда люди встречали улыбками и приветствиями, Были и цветы, и крестные знамения вслед, а не проклятия И российские флаги в руках, и георгиевские ленточки. Все было. И это внушало уверенность и оптимизм в своих действиях. Дескать, мы все делаем правильно, все хорошо. Вот как люди радуются, что пришла армия освободителей. Но на третий день проведения специальной военной операции, когда начался штурм Харькова, Полезли все эти детские болезни российской армии. Хотя тут надо понимать, что подобная ситуация свойственна любой сложной организации. Неважно, кто тут был бы. Хоть американская, хоть армия Израиля, хоть армия КНР. Все бы обосрались. Зуб даю. Надо сказать, что российская армия хоть и попала в просак в первые дни Харьковской наступательной операции, но все равно продолжала двигаться вперед и наступать. А это, я вам скажу, дорогого стоит. Войска оказались банально не готовы не только морально, но и технически. Отсутствовали самые необходимые вещи для ведения современного боя. Особенно остро стоял вопрос оснащения прицельными приспособлениями, системами наблюдения и связью. Не лучше обстояли дела и с оснащением легким транспортом. Вообще оснащение и снаряжение было просто неудовлетворительное. Отсутствие прицелов, коллиматоров, ночников, тепловизоров, теплой одежды и прочего. Воды. Обычной питьевой воды нет. Солдатики кучкуются вокруг колодцев, вычерпывая их досуха или попрошайничая у местных. Напрочь отсутствовала связь, причем любая. Лучше было бы кинуть проводную, Времен Второй мировой войны точно никто бы не прослушивал. Скрытно общались через мобильники, но они были под контролем и далеко не у всех офицеров. Цифровых раций нет. У всех в машинах аналоговые рации, которые замечательно прослушиваются. Конечно, можно общаться загодя о говоренном но этот навык тоже надо тренировать. А если этого никто не делал, то в эфире орут матом и простыми словами. Без всяких шифров. А враг, сев на нашу частоту все слышит и мотает на ус. А еще активно срет в эфире. Глуша его. Хорошо еще, если в подразделениях есть носители местных языков. Тувинцы, дагестанцы, чеченцы и так далее. Они хоть как-то могут скрытно общаться между собой по аналоговым рациям. Но их единицы. И они далеко не всегда радисты. Были уж совсем непростительные инциденты. Разведбат одной из бригад, которая должна была войти в Дергачи и блокировать Харьков с севера и северо-запада, выполнить боевую задачу из-за того, что принял участие в обмене дружественным огнем с соседним подразделением российских войск при полном отсутствии управления и связи, и тем более каких-либо разведывательных мероприятий. Шмаляли друг в друга два батальона в течение часа, пока не появились первые трехсотые. Они не запросили медиков и эвакуацию. И только тут разобрались, что русский бьет русских дружественным огнем. А разведка толком не была организована и практически не велась ни на тактическом, ни на оперативном уровнях. То же самое и в отношении спецназа, МВД и морпехов, когда их как штурмовиков кидали на населенные пункты, по сути полагаясь только на их мужество и отвагу, без приданий каких-либо средств поддержки, прикрытия, эвакуации и тому подобного. Без должного управления и квалифицированного командования штурмовая бригада быстро деморализовалась. Пехота, входившая в Харьков с запада, попала под обстрел кочующего танка, который действовал в наших тылах, поскольку их просто не зачищали. В некоторых населенных пунктах оставались целые подразделения противника, которые не втягивались в бои. Так один танк из постоянно сменяемых укрытий выявил нашу колонну и четырьмя выстрелами смог подбить четыре МТЛБ. Уцелевшие бойцы, не видя противника, бросили технику и скрылись в лесопосадке, где просто дожидались, когда их эвакуируют. Вражеский танк спрятался, дождался, когда придет подмога и вновь открыл огонь подбив один российский танк, но не критично, всего лишь слетела гусля. Наш танкист стал огрызаться в ответ. В итоге укроп ретировался с поля боя в неизвестном направлении. И вроде задачи по блокированию миллионного Харькова выполнили быстро и четко. Ошибки были, но они быстро решались. КП работал слаженно, там множество прекрасных специалистов. Но сверху валились совершенно непонятные задачи, которые требовали больших сил и средств. А решались они имеющимся мизером. Но рядовые бойцы всегда молодцы. Из их доблести складывается победа. Российские войска вошли в Изюм и долго не могли наладить переправу через Северский Донец, а потом взять Каменку. Для их усиления началась переброска войск с возвращением на российскую территорию и выходом на Изюмское направление из-за отсутствия других возможностей и дорог. Перебрасывались в основном танковые подразделения и артиллерия, по сути оголяя Харьков и оставляя только пехоту на легкобронированных мотолыгах. Именно на таком фоне планировался захват Харькова силами одной, второй бригады специального назначения. Этому предшествовал ряд попыток взятия под контроль города Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области, который к тому времени находился в нашем тылу. После первой удачной попытки зачистки Волчанска диверсионно-разведывательный отряд был фактически выведен, что привело к потере этого населенного пункта. Последующие зачистки больше напоминали затыкание дыр с отрицательным результатом при острой нехватке или отсутствии минометов, артиллерии, бронированных машин. Вдобавок стала складываться крайне негативная морально-психологическая обстановка. В город заходили на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун», разукрашенных z Оружие применять разрешили только при непосредственной угрозе жизни военнослужащих, если при этом гарантированно под огонь не попадут мирные жители. То есть, если из жилой многоэтажки стреляет снайпер, то отвечать нельзя. Надо забрать своего двухсотого, утереться соплями, разочарований и идти дальше. Если блокируют российские бронеавтомобили украинскими гражданскими легкоушками с водителями внутри, то их давить и расталкивать нельзя. Надо отходить и искать пути объезда. И так во всем. По изначальному плану в штурме Харькова должны были принять участие силы второй обр СПН 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и части ФСВНГ Росгвардия. Звучит солидно, однако, как оказалось, ни мотострелки, ни Росгвардейцы в сам город так и не попали. По одной версии, из колонны попали под обстрел еще на подходе к Харькову и встали. По другой, даже и не выдвинулись в город по неизвестным причинам. Так или иначе, но бойцы спецназа продолжили действовать согласно плану и стали заходить на Харьковские улицы в одиночку, силами всего двух рот из разных отрядов бригады. Уже здесь была допущена громадная ошибка. На штурм шли подразделения из трех разных ведомств, между которыми не был налажен контакт и взаимодействие. Такими малыми силами нельзя было входить в город, который сейчас напоминал разворошенные ули и буквально бурлил от решительно настроенных граждан, сотни разношерстных отрядов вооруженных националистов, украинских военных и бойцов территориальной обороны. Российским бойцам был отдан предварительный приказ не открывать огонь по гражданским лицам, но уже в самом городе спецназ столкнулся с иной реальностью. Вооруженные и безоружные местные жители зачастую без каких-либо знаков отличия и формы всячески пытались блокировать колонны, разоружать бойцов и перекрывать маршруты движения с помощью горящих покрышек, баррикад и сыплющихся с крыш домов коктейлей Молотова. Спецназ в своих тиграх отчаянно петлял на незнакомых улочках между баррикад периодически попадая под обстрел с крыш соседних домов свеже сформированной украинской тер -обороной. И вот тут в дело вступили сотни нациков, которых годами планомерно собирали в Харькове. У них было оружие, а у кого еще вчера его и не было, то им сразу же выдали. Также автоматы с минимальным комплектом БК из шести магазинов выдавали всем желающим идти защищать Харьков. Мобильные отряды харьковчан, руководимые опытными и знающими город националистами, стали настоящей головной болью вошедшего в Харьков спецназа. Во-первых, они были все как один по гражданке или облачены в милитаре. То есть со стороны выглядели как простые мирные граждане, только с автоматами в руках. А у российских солдат был четкий приказ в гражданских не стрелять. Вот если бы... Над этими гражданскими развивался бы красно-черный флаг правого сектора или баннер с портретом Бандера, вот тогда можно было бы стрелять в соответствии с приказом Верховного Адинационализации. Но ушлые нацики никак не выказывали своих политических взглядов. Также в общую гонку и травлю спецназовцев вступили все неравнодушные харьковчане, которые в сотнях пабликов и мессенджерах оперативно выкладывали фото и маршруты продвижения российской военной техники, которая выделялась своими «зетками» на броне. В радиоэфире и на просторах харьковского интернета только и было слышно «Зетки на Ковпака свернули на Шевченко идут к аэропорту», «Зетки» застряли возле АТБ на Сердюка, все туда. В один момент группа из четырех «Тигров» прошла по улице Сидора Ковпака, затем по Шевченко и выскочила в районе школы, где окончательно встала из-за поломок. Противник начал обстрел такой лакомой цели, и спецназ вынужденно оставляет бронемашину на дороге. Потеряв свой транспорт, бойцы принимают решение организовать оборону в стенах школы так как им поступает информация о подходе основных сил на выручку. Тем временем украинцы, захватив брошенные рации, начали прослушивать переговоры и даже пытаться выйти на связь по звучащим в эфире позывным. После этого инцидента принимается решение перейти на полное радиомолчание и начать отход из города. Спецназ пропадает из эфира. Большинство групп с боями успешно пробиваются обратно из Харькова. Одно из подразделений под обстрелом оставило свою технику в районе жилмассива павлова Полена, в севере города, и отходило уже пешком. Атака, зашедшей дальше всех группе в районе школы номер 134, повезло меньше всех. Украинцы бросили клич о закрепившихся в школе российских солдатах, и к ее стенам оперативно подтягиваются практически все подразделения противника, находящиеся рядом бронетехника 92-й мехбригады, спецназ полиции Корт, национальная гвардия, националисты из Фрайкора и другие разрозненные отряды территориальной обороны. Наши пацаны оказываются заблокированы в здании школы, занимают круговую оборону, отстреливаясь от наседающего со всех сторон противника. Уже несколько часов там кипит нешуточный бой. Из радиоперехватов ясно, что противник, поняв, что наши сдаваться не будут, подогнали к зданию школы танк, который принялся методично и хладнокровно раскладывать постройку. Местное российское командование в лице комбрига 273-й бригады и комбрига 2 ОБР-СПН ничего лучше не придумало, как послать на выручку стрелявшим в Харькове спецназовцам мою группу. Логика проста. Шурик. «Ты же фартовый. Опять же Харьков знаешь. А еще цельный майор ФСБ. Значит, у тебя получится пробиться к спецназовцам и вытащить их. Группа у тебя слаженная и за последние дни хорошо себя показавшая. Вон сколько подвигов совершил за два дня. Не каждый полк такими результатами похвастаться может». Комбрига 273-й бригады попросила его командование а он уже меня. Фаотически, по-простому попросил помочь, без криков и угроз. «Шурик, надо пацанов вытаскивать!» Глядя мне в глаза, начал комбрик. «Из всех, кто сейчас есть под рукой, только ты сможешь это сделать. Твоя группа отличилась за эти два дня несколько раз. Парни у тебя боевые. На душевном подъеме сейчас от успеха в боях. Город ты знаешь. Цифровые, защищенные рации у тебя есть. Так что не откажи, выручи пацанов». И ведь можно было послать начальство куда подальше, потому что оно не приказывало, а именно просило. У меня есть свое непосредственное командование, оно мне ничего не приказывало и даже не просило. И, честно говоря, никто бы меня за это не осудил, потому что лезть в город, который сейчас буквально кишит злыми нациками, ВСУшниками и добробатовцами, на трех машинах группой численностью в 10 человек – Это значит не спасти застрявших спецназовцев, а просто угробить еще 10 бойцов. Потому что здесь нужна нормальная войсковая операция, когда пойдут танки с прикрытием с воздуха. Причем действовать нужно максимально жестко и решительно, давить огнем все, что стреляет в тебя. Но командование решило, что надо вытащить спецназовцев как-то так, чтобы при этом, не дай бог, кто-то из мирных украинских граждан пострадал а мирными считаются все кто по гражданке и пусть у него в руках до этого был автомат или коктейль молотова это неважно потому что когда его убьют то автомат из кадры уберут а потом раструбят это фото по всему миру как доказательство злодеяний российских военных поэтому на танчиках и при поддержке с воздуха в город заходить нельзя Но начальство понимает, что если не предпринять попыток вытащить спецназ, то потом при разборе полетов им может прилететь Чапалах из Москвы. А оно им надо? Нет. Значит что? Значит надо и на подмогу кого-то послать, и танки в город не вводить. Тем более, что их и так, этих танков нет, их перебросили на изюм. И то, что при попытке вытащить спецназовцев погибнет группа спасателей, так это не страшно потому что потом можно будет сказать, что, мол, сделали все, что могли. Если даже у майора из ФСБ ничего не получилось, так ни у кого не получилось бы. Так что с нас взятки гладки. И начальство это понимало, и я это понимал, и все понимают. Но я согласился. Как узнал имя командира, чей отряд застрял в школе номер 134, так и согласился. Сашка Жихарев, капитан спецназа. Я с ним познакомился в Сирии. Именно его группа разблокировала заставу, на которой я и еще десяток российских бойцов застряли, окруженные игиловцами. Получается, что тогда он меня спас. А теперь я могу вернуть ему долг и спасти его и его пацанов. Какие тут могут быть сомнения? Жихарев навещал меня потом на базе Хмеймим в госпитале. Он узнал откуда-то, что у меня в роду был поэт-декабрист, Да и сам я балуюсь писательством и рифмоплётством, поэтому подумал, что мне можно зачитать стихи, которые он сочинял. Стихи оказались, кстати, весьма неплохие, пусть и по мне излишне патриотические. Ещё он мне рассказывал о своих прадедах. Его прадед был начальником штаба кавалерийского полка, а прадед служил разведчиком во время Великой Отечественной войны и погиб героем. Отпустив свою группу спасаться и в одиночку, отстреливался от фашистов в холодном лесу. Откликался Сашка на позывной Жан, заглавной буквой фамилия, имени и отчества, и позывной Ветер. Позывной Ветер очень подходил к его натуре. Он был весь такой живой и свободный, как Ветер. Сам он из Питера. Очень хороший парень. Правильный такой, светлый, по-хорошему отчаянный и рисковый. Семья у него была, жена и ребенок. Я собрал свою группу – старшину Шушина, старлея Баранова, прапорщика Дрынова, старшего сержанта Птицына, рядового Пашку Семгина, сержанта Юрку Гришко, сержанта Чингиса Мангуша, прапорщика Артема Важина и сержанта Николая Гринберга. Со мной всего десять бойцов, стандартная численность стрелкового отделения. «Мужики!» – обратился я к ним. В городе застрял спецназ, их заблокировали в школе, и самим им оттуда не пробиться, потому что их техника сожжена. Сейчас по ним работает танк, который хочет их всех похоронить под руинами школы. Из радиоперехватов известно, что им несколько раз предлагали сдаться, обещав безопасность. Но наши пацаны отказались. Надо их идти выручать. Из всех, кто есть сейчас в строю, только мы сможем провернуть эту операцию, потому что я хорошо знаю город. И мы себя отлично проявили. Удача на нашей стороне. Но сами понимаете, что задача сложная и рискованная. Противник понимает, что мы постараемся вызволить своих и ждет нас. Поэтому я не могу вам приказывать, могу только просить. Со мной пойдут только добровольцы. Если кто-то откажется, то я пойму. И клянусь, никогда не посмотрю на него косо. Сам я иду, потому что командиром в отряде спецназа, который сейчас заблокирован в школе, Мой знакомый Александр Жихарев. Его группа спасла меня и еще десяток наших военных в Сирии, когда нас зажали игиловцы на блоке. А садыки, суки такие, нас бросили и сбежали. Так что я не могу отказаться, надо долг возвращать. Майор, я с тобой. Тут же сделал шаг вперед Шушин. Я тоже. Сделал шаг вперед Дрынов. Вообще без «Б», махнул рукой Баранов. Мог бы и не спрашивать. «Мы с вами!» После краткого переглядывания заявил на весь свой экипаж старший сержант Птицын. «Мы тоже с вами, товарищ майор!» Хором отозвались Важен и Гринберг. «Спасибо, мужики!» Искренне поблагодарил я подчиненных. «Итак, Баранов, все лишнее из десантного отсека тайфуна убрать. Оставь только оружие, по минимуму. БК, аптечки, все, меддуху, воду и два полностью заряженных коптера. Потом берешь смартфоны, заряжаешь их украинскими синками и шерстишь местные паблики. Во многих у меня аккаунты есть. Пароль везде один и тот же, ты его знаешь. Шушин, проверь все машины, включая Тигр и БТР. Не дай бог заглохнут. Дрын, птица, Гринберг, дуйте к Самохвалову и притащите не меньше десятка разовых гранатометов. Желательно РШГ, шмели или карандаши РПГ. «На все про все полчаса времени, уже темнеет, а нам еще через пол Харькова пилить. Остальным – получить у папашек краску и закрасить зетки на машинах, выполнять. Я займусь прокладкой маршрута». Я посмотрел на лица своих подчиненных и понял, что они верят мне. Верят моим приказам, верят в то, что я знаю, что делаю, доверяют мне. Нельзя их подвести Нельзя подвести спецназовцев ведущих сейчас неравный в бой, в полном окружении и ждущих подмоги. «Ничего, справимся. Наши деды Великую Отечественную войну справлялись. Наши прадеды в Первую мировую справлялись. Наши прапрадеды справлялись в войне с Наполеоном, и мы справимся. Парни вон бегают, как угорелые, готовятся к бою, глаза горят. Они сейчас на энтузиазме, боевой дух прет». Два дня были героями, столько геройства совершили, что Камбрик лично обещал их представить к наградам. И пусть из десяти бойцов, один старшина в возрасте за пятьдесят, второй пусть и старший лейтенант, но по сути технарь и сугубо мирный человек, остальные простые мотострелки, пехота, пацаны, самому старшему из них двадцать пять лет, и боевого опыта у них всего три дня за которые, впрочем, они сумели показать себя с самой лучшей стороны. Главное в бою – это боевой дух и везение, а оружие вторично. А поскольку мы идем боевых товарищей из беды выручать, то боженька на нашей стороне. Я огляделся по сторонам, вспоминая, что произошло за эти три дня. Хотел сократить в памяти, чтобы потом перенести на бумагу, оставив для потомков. Моя команда отлично себя показала в первые два дня специальной военной операции.